Мельница моего сознания. Как объяснить состояние, когда ты одновременно здесь и не здесь? Это похоже на тот момент, когда в памяти вдруг резко всплывает что-нибудь значительное, что навсегда впечаталось в сознание. Например, тот день, когда ты забил решающий гол. Или то, как ты ехал на велосипеде, и тебя сбила машина. Хорошее или плохое, воспоминание иногда возникает в твоей голове, и ты так погружаешься в него, что потом не можешь вернуться назад. Приходится напоминать себе, что это осталось в прошлом. А теперь представьте себе, каково жить так все время, никогда не зная, очутишься ли ты сейчас в прошлом, настоящем, будущем или где-то между. Отличить явь от вымысла может только твое сознание. А что делать, если оно становится патологическим вруном? В голове звучат голоса, а когда все совсем плохо, появляются галлюцинации. Но быть не здесь гораздо хуже, чем просто что-то видеть или слышать. Это значит верить. Видеть один мир и верить, что он совсем другой. Дон Кихот, сумасшедший из знаменитого романа, боролся с мельницами. Все думают, что на их месте ему мерещились великаны, но те, кто побывал в его шкуре, знают правду. Он видел мельницы, как и все нормальные люди, но верил, что это великаны. Это страшнее всего — никогда не знать, во что вдруг можешь поверить. Бог Барыга В один прекрасный день вместе с родителями приходит моя подруга Шелби. Она медленно идет ко мне сквозь желе. Удивительно, как она вообще способна двигаться сквозь него. Я уже тебя навещала, помнишь? Ты знаешь, кто я? Я хочу разозлиться на нее за такие вопросы, но не чувствую злости. Я вообще ничего не чувствую. «Нет и да», — отвечаю я. «Нет, я не помню, но да, я знаю, кто ты такая. В прошлый раз ты был немного не в себе, а сейчас Все относительно». Я сижу и молчу. Ей явно неловко, мне нет. Сейчас мое терпение бесконечно. Я могу ждать вечность. «Прости», — произносит она. «Ладно. Прости, что я думала, что ты... Ну, сам понимаешь. Думала, что я... что ты... под чем-то». «А, это...» Я собираю по кусочкам воспоминания о нашем последнем разговоре в школе. Кажется, с тех пор прошло несколько жизней. Я ведь и был по чем-то. И наркотиками меня снабжал сам Бог. Шилби не понимает шутки. Я торчал от собственной биохимии. Все вещества были уже внутри. Она кивает, делая вид, что поняла, и меняет тему. Мне все равно. Так вот, мы с Максом продолжаем работать над игрой. Это хорошо. Когда тебя выпишут, мы покажем тебе, что у нас есть. Хорошо. Со слезами на глазах подруга просит ⁇ Держись, Кейдана". Хорошо, Шелби. Буду держаться. Кажется, родители затевают с нами партию в яблоке к яблокам. Похоже, все кончается не очень радостно. Могу ли я тебе доверять? Девичий силуэт выделяется на фоне огромного, во всю стену окна комнаты, носящей название «Панорамный холл». Ее оформили так специально, чтобы дать пациентам ощущение свободы и открытого воздуха посреди законопаченной стерильности. Задумка не сработала. Девочка почти не выходит отсюда. Она стоит, как памятник, и смотрит в окно. Темная фигура на фоне ярких красок внешнего мира с вечно устремленным вперед взглядом. Я почти боюсь к ней подойти. В первые разы, застав ее тут, я держался на расстоянии, но сейчас ощущение, что я кусок ананаса в желе, немного ослабло. Я здесь, а не где-нибудь там, и решаю этим воспользоваться. Невероятным усилием воли я трогаюсь с места и направляюсь к девочке. Вскоре я подхожу настолько близко, что она может видеть меня краем глаза. Девочка не шевелится, никак не подает виду, что заметила меня. Я не смогу определить ее национальность. У нее шелковистые каштановые волосы и кожа цвета морёного дуба. Ни разу не видел, чтобы кто-то так долго стоял, не двигаясь. Интересно, это лекарство так действует или она сама по себе такая? Так или иначе, я очарован. Что там? — осмеливаюсь я спросить. Все, что не здесь, — холодно отвечает девочка с легким акцентом. Судя по выговору, она или из Индии, или из Пакистана. Из окна открывается вид на покатые холмы, застроенные в ряд сельскими домиками, которые по ночам светятся, как рождественская гирлянда. За холмами — море. «Я видела, как ястреб спикировал вниз и унес крольчонка», — рассказывает она. «На уж», — замечаю я, — «такое не каждый день увидишь». «Я ощутила, как бедняжка умер», — продолжает она и прикасается к тому месту, где должна быть ее печень. «Почувствовала здесь». Она дотрагивается до своей шеи. И здесь. Мгновение мы молчим, а потом она произносит. «Доктор Пуаро говорит, что я вижу то, чего нет. Что, когда поправлюсь, я сама это пойму. Ты ему веришь?» «Я нет». «Я не отвечаю, потому что не знаю, можно ли верить словам попугая». «Ястреб был моей надеждой, крольчонок душой». «Очень поэтично». «Она наконец-то поворачивается ко мне». Ее черные глаза горят яростью. «Это не поэзия, это правда. Ты ведь работаешь на Пуаро, да? Он послал тебя сюда. Ты один из его глаз». «Пусть Пуаро летит ко всем чертям», — отвечаю я. «Я здесь, потому что... Я не могу собраться с силами и договорить, так что она завершает за меня». «Потому что должен. Как и я». «Да, именно. Наконец-то мы друг друга поняли». «Наш разговор нельзя назвать нормальным, но, по крайней мере, мне уже не так неловко». «Другие обсуждают меня, да?» спрашивает она, снова устремляя взгляд вдаль. «Знаю, что обсуждают. Они говорят ужасные вещи у меня за спиной. Все и каждый». Я развожу руками. Большинство здешних обитателей не замечают вообще ничего, если это ничего не нарушает их понятий о личном пространстве. Конечно, есть тут и такие, чье личное пространство не поместится между землей и луной. Ни разу ничего такого не слышал. Отвечаю я. А если услышишь, скажешь мне. Могу я тебе доверять? Я сам себе не могу доверять. Говорю я. Девочка улыбается. Раз ты честно признаешься, что сам себе не веришь, значит, ты точно достоин доверия. Она оборачивается ко мне и всматривается в мое лицо. Ее глаза движутся вверх вниз. Потом из стороны в сторону, как будто меряя расстояние между моими ушами. «Я Калле», — произносит она наконец. Кейден. Мы стоим и вместе смотрим в окно, ожидая, пока ястреб утащит еще одного кроличонка. Потенциал растворяется. Раньше я боялся умереть. Теперь боюсь не пожить. Разница есть. Мы все непрерывно строим планы на будущее, но иногда это будущее так и не настаёт. Я сейчас о будущем одного человека, конкретно о своём. Иногда я представляю себе, как через 10 лет мои знакомые вспомнят прошлое и скажут что-то вроде «У него был такой потенциал!» или «И всё коту под хвост!» Я думаю о том, что мог бы сделать и кем хотел бы стать. Культовым художником, успешным предпринимателем, прославленным разработчиком игр. «Ах, у него был такой потенциал!» — Стенают призраки будущего, качая головами. Страх не пожить — это глубокий, всепоглощающий ужас перед необходимостью наблюдать, как твой потенциал неизбежно растворяется в разочаровании, когда то, что должно быть, погибает, раздавленное тем, что есть. Иногда мне кажется, что лучше умереть, чем дожить до такого, потому что «могло бы случиться» ценится выше, чем «должно было случиться». Мертвым детям ставят памятники, психически больных заметают под коврик. Бегать по кольцам Сатурна В офисе Пуаро висит мотивирующий плакат. На нем изображен бегун олимпииц рвущий грудью финишную ленточку. Подпись гласит: Кем бы ты ни был, первым или последним, ты все равно пересечешь финишную черту. Я вспоминаю сборную по легкой атлетике, в которую так и не вошел. Плакат лжет. Ты никак не можешь добежать до финиша, если ушел из команды, не дожидаясь первого соревнования. Он тебе что-нибудь говорит? спрашивает Пуаро, увидев, как я смотрю на плакат. «Если я скажу, что да, вы пропишите мне лекарство посильнее», — отзываюсь я. Врач хмыкает и интересуется, как мне здесь. Я заявляю, что все хреново, и он извиняется за это, хотя не делает ничего, чтобы снизить общую хреновость. Доктор заставляет меня заполнить более чем бессмысленную анкету. «Это для страховой компании», — объясняет он. «Там обожают бумажную волокиту». Судя по толщине лежащей перед Пуаро папки с моей историей болезни, он тоже поклоняется горам бумаги. Твои родители сказали, что ты художник. Вроде того. Я попросил их привезти тебе что-нибудь для рисования. Конечно, мы не можем позволить ничего опасного. Персонал сам решит, чем тебе можно пользоваться. Но я уверен, что ты сможешь творчески самовыражаться. Я просто в восторге. Доктор впитывает мою иронию, как разлитый в воздухе аромат, и что-то записывает. Похоже, мой коктейль смешают заново. Сейчас, если не считать случайных уколов халдола, я пью по четыре таблетки два раза в день. Первая отключает мысли, вторая мешает совершать поступки. Третья устраняет побочные эффекты первых двух, а четвертая нужна, чтобы третьей было не так одиноко. Вместе они отправляют мой мозг вращаться вокруг Сатурна, где он никого не тревожит, особенно меня. Почему-то мне кажется, что бегун, застрявший в глубоком космосе, вряд ли скоро достигнет финиша. Ее замурованный зад «Я пыталась сосредоточиться на своих ногах», рассказывает Калиопа, привычно держа меня над морем в своих холодных объятиях. Я уже весь в синяках от ее твердых медных рук, потельневших еще сильнее, чем остальной корабль. То, что начиналось с крошечных следов окисления в уголках глаз и на локонах распущенных медных волос, поглотило ее целиком, и былой лоск сменился покорностью судьбе. «У тебя нет ног», — напоминаю я. «Теперь мне кажется, что есть. Икры и ступни, пальцы и ногти. Я сосредоточилась, и они появились». Калиопа переходит на шепот. «Не говори никому, особенно капитану, ему это не понравится». «Он тебя боится?» — возражаю я. «Он боится всего, над чем не властен, и не погнушается отрубить мне ноги, если решит, что это помешает мне уйти от него. Статуя ежится от одной мысли об этом, но не разжимает объятий. Если у меня есть ступни, то они вмурованы в корабельный бак. Найди это место. Прямо под главной палубой» там, где оба борта сходятся воедино. Найди и скажи, есть ли у меня ноги и как их освободить. Кусочек неба Кали сидит у окна не потому, что ей так хочется. Она не может иначе. Я узнаю это от синеволосой девочки с пазлами, готовой собственным телом защитить новенькие незапачканные детали будущего пейзажа. Она с удовольствием заговаривает со мной, но только чтобы сказать какую-нибудь гадость о других, как сейчас. Мы с ней соседки, и поверь мне, она жутко странная. Ей кажется, что внешний мир исчезнет, если на него не смотреть. Я молча наблюдаю, как синевласка пытается вставить деталь туда, куда она явно не подходит. Затем девочка дважды трогает свой нос, снова пытается засунуть деталь туда же и опять дважды трогает нос. Повторив это трижды, она берется за следующую деталь. «Она не думает, что мир исчезнет», — объясняю я. «Она этого боится. Разница есть. Она просто пытается избежать страха». «Все равно это полный идиотизм». «Мне хочется наброситься на нее. Сказать, что единственная идиотка тут она». Может, даже перевернуть ее столик, чтобы кусочки пазла разлетелись во все стороны. Но я сдерживаюсь, потому что речь сейчас не о глупости. Я подозреваю, что Калли — вундеркинд. И, может, Синевласка тоже. Дело не в уме, а в том, что зеркало заднего вида упало на пол. Горит чертова лампочка «Проверьте двигатель», а единственный, кто имеет право его проверять, не может открыть капот. Нет, я не бросаюсь на нее. Только спрашиваю. Что случится, если ты забудешь дважды потрогать нос? Девочка смотрит на меня так, будто ее ударили на отмаш. Но быстро понимает, что я не собираюсь ее дразнить, а просто задаю вопрос, что мне по-настоящему интересен ответ. Она разглядывает пазл, не пытаясь дальше собирать его. Когда я его не трогаю, тихо произносит она, мне кажется, что я куда-то проваливаюсь. Сердце бьется так быстро, как будто сейчас выскочит из груди. Я не могу дышать, словно из комнаты выкачили весь воздух. Стыдясь собственной откровенности, она дважды касается своего носа и берет в руки очередную деталь. «Я не считаю тебя странной», — шепчу я. «Я и не говорю, что я странная». Я собираюсь уйти, но она хватает меня за запястье и сжимает, пока я не раскрываю ладонь. Она кладет туда кусочек пазла, синюю частичку неба. Ни единого намека, куда именно на всем небе ее вставить. Найти ей место сложнее всего. Можешь взять ненадолго, говорит девочка. Только верни, когда я буду заканчивать. Она добавляет: это мое имя. Скай Небо. Глупая, да? Хотя мне не нужна эта деталь, я принимаю подарок с благодарностью. Ведь дело не в том, нужна ли она мне, а в том, что Скай решила мне ее отдать. Я сохраню ее. Она кивает и возвращается к пазлу. Ты нравишься Кали? замечает Скай. Не будь гадом и не испорти все. Хищные ногти К Хелу редко приходят посетители, только иногда мать. Это очень красивая женщина, на вид слишком молодая, чтобы быть матерью 17-летнего парня. Мне каждый раз кажется, что она только что из парикмахерской, Но, думаю, она всегда так выглядит. Мать Хэлла не только выделяется на фоне остальных родителей, но и обособляется от них. Она окутывает себя защитной аурой, как невидимым бронежилетом. Это место не действует на нее. Дикая, больная логика сына ее не трогает. Сейчас она жалуется на муху, которая, похоже, подсела на запах ее духов и никак не отвяжется. «Мухи — грозная тайная стража, пожирающая нас, словно мы падаль», — отвечает Хэл. «Единственная защита». Наши мысли. Она невозмутимо потягивает свою диетическую колу и говорит о погоде. По ее словам, сейчас холодно не по сезону. Даже я не понимаю, какое на дворе время года. Видимо, не зима, потому что зимой как раз должно быть холодно. У мамы Хэла очень длинные ногти. Кажется, она вообще ничего не может сделать руками. Еще они всегда так тщательно накрашены, что почти отвлекают внимание от ее груди, над которой… Как над скульптурами эпохи Возрождения явно долго трудились корифеи. Я однажды спросил Хела, чем она зарабатывает на жизнь. Коллекционированием было все, что он мне ответил. Мать не воспитывала Хела. Он жил у дедушки с бабушкой, а после их смерти мотался по приемным родителям. Суд признал ее недостойной матерью, хотя достоинство то ее всегда на виду, сказал мне как-то Хел. А еще он рассказал, что его одержимость началась с карты штата, на которой он соединил линиями все города, где жил. Узор захватил его и больше не отпускал. Мать разговаривает с Хелом быстрыми, заученными очередями звуков. Она задает вопросы, как ведущая ток-шоу, и сообщает новости, как диктор. При этом она так яростно стучит ногтями по столу, что эти звуки разносятся на всю комнату отдыха, и я вынужден оттуда уйти. Мне мерещится, что ее ногти впиваются мне в мозг. Потом я начинаю в это верить. И все, день испорчен. Красивым часто многое прощают. Может быть, на этом она и строит свою жизнь. Вот только я ее никогда не прощу. А я ведь даже не знаю, сколько на ней грехов, кроме неумения быть матерью. Больше всего меня в ней раздражает то, что из-за нее, ее отстраненности и равнодушия я начинаю выше ценить собственных родителей. чудо-мантры и лужи латекса. У моего папы есть неприятная привычка каждый раз, когда что-то случается, повторять одно и то же. И это пройдет. Меня раздражает, что он всегда оказывается прав. Но хуже всего, что, когда это действительно происходит, отец всегда напоминает мне. Я же говорил. В последнее время он перестал это повторять. Мама сказала, что это банальность. Наверное, так и есть, но теперь я начал говорить эти слова сам себе. Как бы плохо мне ни было, я заставляю себя произносить эти слова, даже если не готов сам себе верить. И это пройдет. Удивительно, какое значение могут иметь такие мелочи. Мне вспоминается старая реклама Найки. Просто сделай это. Мама любит рассказывать, как после рождения Маккензи она набрала столько лишнего веса, что ее пугала одна только мысль о том, чтобы заняться спортом. Она не знала, как быть, нервничала, много ела и толстела. В конце концов, она стала говорить себе «Просто сделай это!» И эта фраза помогла ей начать регулярно тренироваться. Мама сбросила весь лишний вес, когда Маккензи не исполнилось и двух. С другой стороны, не стоит забывать ту секту ненормальных, совершившую массовое самоубийство в новеньких найках под тем же самым девизом, вывернутым наизнанку «Просто сделай это!». Похоже, даже самый простой слоган можно заставить принять любую форму, как воздушные шарики, которые сворачивают в виде всевозможных зверей, и даже завязать его в скользящую петлю. Ведь формы наших воздушных шаров просто-напросто отражают нашу сущность. БУНТУЮЩИЙ БАРАН Корабельная статуя может смотреть только вперед, но не внутрь судна. Так что Калиопа в состоянии лишь предполагать, как пробраться к ее замурованным ногам, если они вообще существуют. Она думает, что я могу попасть туда с нижней палубы, и ошибается. Туда можно пролезть только через зарешеченное отверстие в главной палубе. Решетка заперта стальным замком, резко выделяющимся на фоне меди с прозеленью, из которой состоит весь остальной корабль. Я вглядываюсь в решетку. Но вижу внизу только темноту. Что-то потерял, потерял! Внезапно раздается пронзительный крик попугая. Я подпрыгиваю от неожиданности. Проследив, откуда идет звук, я замечаю птицу прямо на голове у Калиопы. Статуя не пытается ни стряхнуть с себя непрошенного гостя, ни схватить его руками. Не знаю, догадывается ли попугай, что она ожила. Может быть, она остается неподвижной, потому что хочет сохранить это в тайне. Ничего особенного. Говорю я, зная, что отделаюсь от него не раньше, чем придумаю убедительный ответ. Я снова опускаю взгляд на решетку. «Мне просто интересно, что там». «Склад!» — произносит птица. «Склад! Кладовка! Спад! Готовка!» — подражает она штурману и смеется, довольная собой. Вышло, кстати, совсем не похоже. Голос у него может и такой, но он совершенно иначе рифмует. Рифмует, шлифует, шафран, баран. Так гораздо лучше. «Будь начеку», — напоминает попугай. «Помни, не все-то золото, что блестит. И не забывай, что я говорил о капитане, что может понадобиться». «Баран-капитан, капитул убитый», — отвечаю я, посрамив его искусство подражания. «Прекрасно, прекрасно», — произносит птица. «Я верю в тебя, матрос Босх, Верю, что ты поступишь правильно, когда нужно будет поступить правильно». И улетает в сторону вороньего гнезда. Вечером попугай включает баранину в меню, чтобы напомнить мне о нашем разговоре. Не знаю уж, откуда в море овцы. Боюсь, как бы это ни оказалось, что-то совсем другое. В разрез «Можно видеть мир по-разному», рассказывает доктор Пуаро в один из периодов просветления когда я способен переварить его слова, а не выплюнуть обратно ему в уши. У всех свои иллюзии. Кто-то видит в мире только зло, кому-то он кажется довольно неплохим местом. Одни ищут в каждой мелочи Бога, другие видят на его месте пустоту. Где правда, где ложь? Почему вы спрашиваете меня? Я просто напоминаю, что твои иллюзии идут вразрез с реальностью. А если меня они устраивают? Да, они могут быть очень завлекательны, очень завлекательны. Но за жизнь вдали от реальности приходится дорого платить. Доктор выдерживает паузу, дожидаясь, пока я проникнусь его словами. Вот только в последнее время слова не проникают в меня, а остаются на поверхности. Мы с твоими родителями, как и весь наш персонал, желаем тебе добра. Мы хотим помочь тебе выздороветь. Мне нужно знать, что ты нам веришь. Какая вам разница, кому и чему я верю? Вы все равно это сделаете. Пуаро кивает и улыбается мне с чем-то вроде иронии, хотя противный голосок в голове твердит мне, что это зловещая улыбка. Голоса можно приглушить лекарствами, но полностью их не заткнешь. «Я верю, что вы хотите мне помочь», — говорю я. «Но через пять минут, может, уже не поверю». Такой ответ его устраивает. «Твоя честность поможет в лечении, Кейден». Я злюсь, потому что не заметил, что был честен. Вернувшись в палату, я спрашиваю Хэла, верит ли он, что все здесь делается ради нашего блага. Штурман долго не отвечает. С тех пор, как приходила его мать, он еще асоциальнее обычного. Видимо, здесь есть закономерность. Ему увеличили дозу антидепрессантов, и это, похоже, совсем не помогает от депрессии, но хотя бы дает о ней забыть. То, что они делают, не влияет на цену чая в Китае, наконец отвечает он. Или, если уж на то пошло, на цену китов в Индии. Или, добавляю я, на цену индейки в Дании. Хелл строго смотрит на меня и грозит пальцем. Не впутывай сюда Данию, если не готов к последствиям. Я не готов. И больше стран не называю. Пустая оболочка прежних нас «Мы искали проходим терапию в разных группах. Я прошу, чтобы меня перевели к ней, но сомневаюсь, что тут выполняют такие просьбы». «У вас наверняка все то же самое», — говорит она за завтраком. «Разве что наши все здесь не в первый раз. Может быть, мы чуть менее наивны. Раньше нам хватало самоуверенности думать, что больше мы в это место не попадем. Теперь мы не такие самонадеянные. Или сыты по горло. Или и то, и другое одновременно». Хел здесь не впервые, и он ходит в мою группу, замечаю я. Может, его и выписывали пару раз, отвечает Кали. Но мне кажется, что его первый раз никогда толком не кончался. Я вместе с ней смотрю в окно, когда могу. Когда мои ноги позволяют мне стоять на месте. Сегодня Кали доблестно нанесет свою ношу, наблюдая за миром, а я рисую в блокноте все, что в голову взбредет. Мне в нарушении всех правил разрешили выносить фломастеры из комнаты отдыха. Думаю, это значит, что я начинаю выздоравливать. Хотя к карандашам меня по-прежнему не подпускают. Мягкими кончиками фломастеров можно нанести меньше вреда, будь то намеренно или случайно. Иногда мы разговариваем, иногда молчим. Порой я беру ее за руку, хотя, строго говоря, не должен. Прикосновение под запретом. Общаться здесь можно либо словами, либо вообще никак. «Мне нравится, когда ты так делаешь», — говорит однажды калия Это помогает мне не провалиться. Я не спрашиваю, куда провалиться. Если захочет, сама расскажет. У Кали холодные руки. Она говорит, что это особенность кровообращения. Это наследственное. У мамы то же самое. Она может охладить лимонад, пока несёт его. Я не против исходящего от неё холода. Мне-то как раз обычно слишком жарко. И потом её рука быстро нагревается, когда я держу её в своей мне нравится что я так на нее действую я здесь третий раз признается калия третий эпизод эпизод так это называют уже на мини-сериал наберется она улыбается но не смеется я ни разу не слышал ее смеха зато у нее очень искренняя улыбка мне сказали что я возможно смогу отправиться домой когда буду готова отойти от окна и как успехи Спрашиваю я, эгоистично надеясь, что она ответит «плохо». Вместо ответа Кали признается: «Больше всего на свете я хочу выбраться отсюда. Но иногда дома гораздо хуже, чем тут. Это как прыжок в холодное море в жаркий летний день. Ты очень хочешь нырнуть, но боишься резкого погружения в ледяную воду. А мне нравится нырять». Она с ухмылкой оборачивается и сжимает мою руку. «Ты странный». Она снова принимается изучать вид за окном. Сегодня внешний мир неподвижен. Ни единому ястребу не пришло в голову поохотиться на кроликов. «Дома все ждут, что ты вернешься здоровым», — объясняет Кали. «Они говорят, что понимают, но на самом деле понять тебя могут только те, кто тоже побывал здесь. Все равно, как если бы мужчина утверждал, что понимает, каково это рожать». Она на мгновение оборачивается ко мне, жертвуя видом. «Тебе никогда этого не понять. Так что даже не притворяйся». «Я не притворяюсь». В смысле, не буду. Но отчасти я знаю, каково быть тобой. Верю. Но дома тебя не будет рядом. Только родители и сестры. Они считают, что медицина всемогущая, и злятся на меня, когда это не так. Сочувствую. Но если мне удается это выдержать, продолжает она. Я в конце концов привыкаю. Я нахожу себя прошлую. Все мы это делаем. Находим себя. Но с каждым разом это дается все сложнее. Проходят дни и недели, пока мы врастаем в нашу прежнюю оболочку. Мы собираем себя по частям, и все идет своим чередом. Я вспоминаю Скай и частичку ее пазла. Я храню синюю деталь в кармане как напоминание, хотя не помню о чем она должна напоминать.